По послесловии автора. Раз уж я уже написал арку о прошлом отца Анаса, за этот том я взялся с желанием написать арку о прошлом матери Анаса. Мне столько всего хотелось написать о том, как она росла, с кем встречалась и как влюбилась в Селлиса, что в итоге это вылилось в длинный том, который пришлось разделить на две части, поскольку первая часть вся усеяна различными загадками, а вторая часть разгадками к ним. Я не могу особо много вам о нем рассказать. Но если вы уже с нетерпением ждете продолжения, то меня это очень радует. Мне бы хотелось немного рассказать о великом человеке, не упомянутом в истории магии, который выходит в продажу в один день с первой частью двенадцатого тома непригодного. Великий человек – это работа, выигравшая пятую премию Снаряд для манги и публикующаяся в Магапоки, манга приложения Каданси. Можете считать это вышедшее в продажу на Б-навелизации данные оригинальной манги. И так как я был автором первоисточника манги, Я решил, а почему бы нам её не новеллизировать? Эта история про Эйна, талантливого волшебника, не имеющего ученой степени, который удочерил девочку-сироту по имени Шанон, создаёт величайшее изобретение века. Однако вокруг них кружится водоворот из различных интриг. Всё началось с того, что мне захотелось попробовать написать историю о семейной любви и магических исследованиях. Тёплый и уютный семейный очаг, в котором мне вольно вызывающий смех слова и действия эксцентричной девочки, то расслабляет, то вздрагивает душу одинокого талантливого волшебника. Если бы магия существовала, то играла бы она в наших жизнях ту же роль, что и наука. В чём вообще разница между ними? Захватывающие приключения и поразительные великие изобретения, поражающие до глубины души слова и действия гения, не присмикающегося перед властью мущими, зрелищные боевые сцены, в которых используют магию. Если в моей голове возникло множество картинок и идей, и я усердно работал над тем, чтобы сделать из них историю. Кроме того, на сей раз в качестве нового опыта я изготовил грубые наброски манги при помощи 3D-модели и захвата движений. Всё это было нужно, чтобы в полной мере донести замысел первоисточника. Однако итоговый результат меня полностью устроил, в том числе благодаря замечательной работе ответственного за мангу господина Сатоно. Первый том манги должен выйти в продажу 9 августа в один день вместе с этой книгой. Так что я буду очень рад, если вы приобретете его вместе с новеллазацией. Но ну что ж, господин Юсениори Сетзумо в очередной раз нарисовал до ужаса и изумительные иллюстрации. Я был до глубины души поражен, увидев костюри Парингтона. Кроме того, мне также хотелось бы выразить глубокую признательность своему редактору госпоже Юсиоки. Огромное вам спасибо. Наконец, мне бы хотелось от всей души поблагодарить всех, кто прочитал данную книгу. Я приложу все усилия ко второй части двенадцатого тома. Так что я рассчитываю на вашу поддержку. Сил. Пятнадцатое июня две тысячи двадцать второго года. Читал. Адреналин.